домовые первая сказка один башмачник не по своей вине так обеднел что у него наконец ничего больше не оставалось кроме кожи для единственной пары башмаков вот и выкрыл он под вечер эти башмаки и хотел их с утра пустить в работу а так как совесть у него была чиста то и лег он спокойно в постель помолился богу и заснул на утро Помолившись Богу, он хотел было усесться за работу, но оказалось, что башмаки стоят совсем готовые на его столе. Подивился он и даже не знал, как это себе уяснить. Взял он готовые башмаки в руку, чтобы поближе их рассмотреть, и увидел, что они так чисто сработаны, что ни одного стежка нет в них неправильного. Видно, что мастер те башмаки шил. И вскоре после того явился и покупатель. И так как башмаки ему понравились, то заплатил он за них дороже, чем обычно, и башмачник на те деньги мог купить кожи на две пары башмаков. Он искроил их с вечера и думал на утро со свежими силами приняться за работу, да это было совершенно излишним, потому что утром башмаки снова были готовы. Да и за покупателями дело не стало, и получил он столько денег, что мог купить кожи на четыре пары башмаков. На другое утро башмачник опять-таки нашел у себя на столе все четыре пары сшитыми и готовыми. Так и пошло дело далее, что он с вечера накроит, то уж к утру все сшито. Так что он вскоре стал сводить концы с концами и, наконец, стал даже зажиточным человеком. Вот и случилось однажды вечером, незадолго до Рождества, что он перед сном сказал своей жене. «А что, если бы мы нынешнюю ночку остались здесь? Да попытались бы увидеть, кто это нам оказывает такую помощь!» Жена была довольна этим предложением и зажгла свечу. А сами они спрятались в уголок комнаты позади платьев, повешенных на стене, и стали прислушиваться да присматриваться. Ровно в полночь явились два маленьких красивеньких человечка, совсем маленькие. Сели они за рабочий стол башмачника, взяли все накроенные работы и начали своими крошечными пальчиками так проворно и быстро тыкать шилом, точать да постукивать молоточками, что башмачник в изумлении не мог от них и глаз отвести. И работали они до тех пор, пока все работы не переделали и не выставили на стол готовую обувь. Тогда они живо собрались и исчезли мигом. На другое утро жена сказала мужу, «Эти маленькие человечки нас обогатили своей работой, должно бы и нам тоже их за это отблагодарить. Они вон какие крошечные, и верно им бедненьким холодно. Знаешь, что я придумала? Сошью-ка я им каждому по рубашечке, по кафтанцу, по камзольчику и порточкам. Да каждому еще сверх того свяжу по паре чулочек, а ты стачай им по паре башмачков». Муж, конечно, согласился, и вечерком, когда у них все было готово, они положили на столе свои подарки и затем попрятались по углам, чтобы посмотреть, как человечки примут от них подарки. В полночь явились они по-прежнему и хотели тотчас приняться за работу, но когда вместо накроенной кожи нашли на столе красивенькие платьица, сначала удивились, а затем очень обрадовались. С величайшей быстротой они нарядились в сшитое для них платье, оправили на себе все-все складочки одежды и запели. «Мы теперь нарядны, и давай гулять! Нечего нам больше сапоги точать!» И стали кружиться и плясать, и прыгать через стулья и скамейки. Наконец они доплясали до дверей и за дверьми исчезли. И с этого времени они больше не возвращались, но башмачнику везло по-прежнему в течение всей его жизни, и всегда во всем была ему удача. Вторая сказка. Жила-была бедная служанка, чистоплотная и на службу ретивая. Она каждый день убирала дом и вытряхивала ссор. Однажды, когда служанка только что собиралась приняться за работу, она нашла у двери письмо, и, так как не могла его прочесть, То поставила метлу в уголок и принесла письмо к своим господам. А в том письме оказалось приглашение от домовых духов, которые звали девушку крестить у них ребенка. Девушка колебалась, как ей поступить, но, наконец, после многих уговоров и после того, как господа сказали ей, что от такого приглашения нельзя отказываться, она согласилась. Тогда явились трое домовых, И повели девушку внутрь горы, где жили эти маленькие человечки. В их жилье все было маленькое, но такое красивое и миленькое, что и описать невозможно. Родильница лежала на кровати из черного дерева, украшенной жемчужинками. Одеяльца были золотом расшиты, колыбелька из слоновой кости, а ванночка из чистого золота. Покончив с крестинами, девушка хотела было вернуться домой, но маленькие домовые убедительно стали уговаривать ее, чтобы она у них погостила три дня. Она выполнила их желание и провела время в веселье и радости. И маленькие домовые старались ей во всем угодить. Наконец она собралась домой, и тогда ее маленькие хозяева набили ей полнешеньки карманы золота и вывели ее из горы. Вернувшись домой, девушка задумала приняться за свою обычную работу, взяла было в руки метлу, которая, как и прежде, стояла в том же углу, и начала подметать. Но из дома вышли какие-то незнакомые люди и спросили у девушки, кто она и что она здесь делает. Оказалось, что она пробыла в горе у маленьких домовых не три дня, а семь лет, и ее прежние господа тем временем успели умереть. Третья сказка. У одной матери маленькие дымовые духи похитили ее ребенка из колыбели, а на место его положили оборотня, большеголового и пучеглазого, который только и знал, что все требовал есть да пить. В такой беде побежала мать к своей соседке и стала просить у нее совета. Соседка посоветовала вынести оборотня в кухню, посадить его на очаг, развести огонь, и в двух яичных скорлупках кипятить при нем воду. Это должно рассмешить оборотня, а уж если удастся рассмешить его, так удастся и избавиться от него. Мать все исполнила по совету соседки. Когда она поставила над огнем яичные скорлупки с водою, головастый оборотень заговорил, «Хотя я и постарше столетнего леса, а все же не могу тут понять ни бельмеса!» И начал хохотать. Во время его хохота вдруг явилось множество маленьких дымовых, которые возвратили матери похищенное дитя, а своего оборотня унесли.